Колеса Триумфа визжали на скользкой брусчатке. Его фары светили мне прямо в глаза, машина въехала в переулок, и, скользя и виляя в жидкой грязи, двинулась прямо на меня. Я бросился на землю и скатился в холодную жижу с точной канавой, что тянулось вдоль живой изгороди. Машина боком зацепила изгородь и слегка соскользнула в сторону. Колеса со злобным скрипом пронеслись в нескольких сантиметрах от моего лица, обдав грязью и россыпью обломанных веток. Поравнявшись с человеком в грязном верблюжьем пальто, машина замедлила ход. Человек с трудом поднялся на колени и вполз на заднее сиденье. В момент, когда я выбрался из канавы, она рванула вперед, разбрызгивая задними колесами грязь во все стороны. Я помчался за ней, но, увы, вскоре она скрылась за поворотом. Я повернулся, побежал назад по переулку, одновременно нащупывая в кармане ключи от Крайслера. Их там не было. Видимо, я оставил их на столе в комнате Джимми. Шерри стояла, прислонившись к косяку двери, ведущей на кухню. Она прижимала вожженную руку к груди, волосы ее были спутаны. Рукав Джемпера был почти оторван и болтался на плече. Я не смогла остановить его, Гарри. Я не смогла. Задыхаясь, произнесла она, я пыталась. Очень больно, спросил я. Оставив всякую мысль о преследовании налетчиков, когда увидел, в каком она состоянии. Немножко сказала, бы жена, я отвезу тебя к врачу. Нет, не надо. Но ее улыбка казалась довольно вымученной. Я поднялся в комнату Джимми и достал из своей походной аптечки, обезболивающее и снотворное. Но мне не надо этого, пыталась протестовать она. Мне что, взять тебя за нос и силы засунуть тебе их в рот? Просил я. Она улыбнулась, покачала головой и приняла лекарства. «Тебе следует принять ванну», — заметила она. «Ты весь промок». Я тут же почувствовала, что совсем замерз в мокрой одежде. Когда я вернулся в кухню, распаренную после ванны, она уже засыпала под действием таблеток, но все же успела сварить нам кофе. И для усиления воздействия она плеснула в него немного виски. Мы выпили кофе, сидя друг против друга». Что им было надо? Спросил я. Чего они хотели от тебя? Они думали, что мне известно, зачем Джинни летал на Сент-Мари. Они хотели это знать. Я обдумал то, что она сказала. Что-то здесь было не так, и это тревожило меня. Я думаю, голос Шерри звучал не твердо. Она покачнулась, пытаясь встать из-за стола. Ой, что это ты такое мне дал? Я взял ее на руки, она слабо сопротивлялась, но я отнес Шерри в ее комнату. Это была симпатичная девичья спальня с ситцевыми занавесками и в цветочек. Я уложил ее в постель, снял с нее туфли и накрыл ватным одеялом. Она вздохнула и закрыла глаза. Я, пожалуй, оставлю тебя в доме. Ты очень полезен. Будучи воодушевлен столь странным образом, я присел на край постели и погладил ее лоб, волосы на висках. Ее кожа казалась нежнее бархата. Через минуту Шерри уже спала. Я выключил свет и хотел было уже покинуть комнату, но вдруг передумал. Сняв ботинки, я пробрался к ней под одеяло. Я обнял ее сонную и прижал к себе. Мне было хорошо рядом с ней, и вскоре я сам уснул. Проснулся я на рассвете. Она лежала, уткнувшись мне лицом в шею и закинув на меня руку. Волосы ее разметались и щекотали мне лицо. Стараясь не разбудить ее, я тихонько выскользнул из-под ее руки, поцеловал в лоб и, взяв туфли, ушел в свою комнату. Впервые в жизни я провел целую ночь, держа в объятиях красивую женщину и при этом просто спал. Я чувствовал, как меня распирает от добродетели. Письмо лежало на письменном столе в комнате Джимми, где я его и оставил. Я прочитал его еще раз, прежде чем пойти в ванную. Мне не давал покой примечание, сделанное на полях карандашом. Б. Муз Е. 6914 в скобках 8. И я размышлял об этом, пока брился. Дождь кончился, и облака начали рассеиваться. Я вышел на улицу, чтобы исследовать место вчерашней потасовки. Нож валялся в грязи. Я поднял его и забросил за изгородь. Затем я вернулся в кухню. Я озяпой потирала руки, чтобы согреться. Шерри уже начала готовить завтрак. — Как рука? — Побаливает. — Мы поищем врача по пути в Лондон. — Почему ты решил, что я собираюсь в Лондон? — настороженно спросила она, намазывая маслом хлеб. По двум причинам. Во-первых, тебе нельзя здесь оставаться. Волчья стая еще вернется сюда. Она бросила на меня быстрый взгляд, но промолчала. А во-вторых, ты обещала мне помочь, и наш след ведет в Лондон. Она попыталась возразить, поэтому я показал ей письмо, найденное в папке Джимми. Пока я ел, она внимательно его прочитала. Я не вижу никакой связи, произнесла она наконец. Мне тоже здесь не все ясно. Я закурил свою первую в это утро сигару. И ее действие оказалось просто удивительным. Я словно прозрел. Как только я увидел слова «ранний рассвет», что-то поразило меня, я замер. Господи, выдохнул Я, ну, конечно же, судно называлось «ранний рассвет». Я вспомнил обрывки разговора, который доносился до меня по вентиляционной трубе, когда я стоял в рубке чайки. «Чтобы попасть к раннему рассвету, нам придется...» Голос Джимми отчетливо звучал у меня в ушах. «Если ранний рассвет будет...» Помню, я недоумевал тогда по поводу этих слов. Я не мог понять, что они значили, поэтому они врезались мне в память, как шрамы. Теперь все стало ясно. Я принялся объяснять все это Шерри, но был так взволнован, что мой рассказ звучал сбивчиво и бессвязно. Она смеялась, зараженная моим энтузиазмом, но ничего не могла понять. «Нет», — протестовала она, — «ты несешь какую-то чушь». Я принялся рассказывать заново, но, не дойдя до половины, остановился и молча посмотрел на нее. «А теперь в чем дело?» Она развлекалась и сердилась одновременно. «Ты сводишь меня с ума». «Колокол. Помнишь, я рассказывал тебе про колокол? Тот, что Джимми вытащил у пушечного рифа? Ну, конечно. Я говорил тебе, что на нем были буквы, наполовину стертые песком. Ну?» Я взял вилку и будто на восковой табличке нацарапал на куске масла и и ра «Это буквы, которые сохранились на бронзовом колоколе. Вот смотри», — сказал я. Тогда они для меня ничего не значили, но теперь я быстро дописал недостающие буквы: ранний рассвет. Она внимательно смотрела на них, кивнула, соглашаясь. Нам надо подробнее узнать об этом судне. Ну как? Это, наверное, не трудно. Оно принадлежало ост компании. — Должны же сохраниться какие-то документы у Ллойда или в торговой палате. Она взяла у меня из рук письмо и прочла его еще раз. — Но багаж благородного полковника мог состоять из грязных носков и рваных рубашек, — поморщилась она, возвращая письмо. — Что ж, мне и носки пригодятся. Шерри собрала чемодан, и я рад был заметить, что она принадлежала к тем людям, предпочитающим путешествовать налегке. Затем она пошла поговорить с соседним фермером, чтобы он в ее отсутствие присмотрел за домом, а я уложил ее чемодан в свою дорожную сумку в Крайслер. Она вернулась, заперла кухонную дверь и села рядом со мной. Забавно, — заметила она, — у меня предчувствие, что нам предстоит долгое путешествие. У меня свои планы, — предупредил я и насмешливо посмотрел на нее. — Сначала мне показалось, что у тебя очень располагающая внешность, — сказала она задумчиво. — Но после того, что было, я кажусь тебе соблазнительным, — согласился я и вывел машину в переулок. Проезжая Хайлорд-Хит, мы увидели вывеску врача. Рука шери покрылась белыми волдырями, напоминавшими большие виноградины. Врач проколол пузыри и забинтовал ей руку. «Теперь даже больнее», — пожаловалась она, когда мы отправились дальше на север. Шерри от боли была бледна и всю дорогу молчала. Я не докучал ей разговоров. Наконец мы въехали в пригороды Лондона. «Нам надо найти, где остановиться», — сказал я. «Что-нибудь поуютнее, поближе к центру». Она вопросительно взглянула на меня. «Наверное, будет удобнее и дешевле, если мы снимем номер на двоих?» Внутри меня что-то перевернулось, и я ощутил теплое, приятное волнение. — Забавно, что ты заговорил об этом. Я сам как раз хотел предложить то же самое. — Я догадывался об этом, — рассмеялась она впервые за последние два часа. — И решила облегчить тебе задачу. Все еще смеясь, она покачала головой. — Но я лучше останавливаюсь у дяди. У него квартира — пимлика. Там есть свободная комната. Рядом на углу есть пап, где можно снять комнату. Там тихо и чисто. Бывают места и похуже. «Я в восторге от твоего чувства юмора», — пробормотал я. Она позвонила дяде из телефонной будки, а я ждал ее в машине. «Я договорилась», — сказала она, вновь садясь в машину. «Он как раз дома». Квартира была на первом этаже в доме на тихой улочке у реки. Я нес вещи, а Шеря прошла вперед и позвонила. Нам открыл дверь невысокий худощавый человек на вид лет шестидесяти. На нем была серая кофта с заштопанными рукавами, на ногах волочные шлепанцы. Поношенная одежда как-то не вязалась с его внешностью. Седые волосы и короткие жесткие усы аккуратно подстрижены, кожа чистая и румяная. Глаза его излучали особый хищный блеск, и осанка выдавала военного. — Мой дядя, Дэн Уиллер. Шерри оступила в сторону, чтобы представить меня. — Дядя Дэн, это Гарри Флетчер. — Это тот молодой человек, о котором ты мне говорила? — спросил он и кивнул. Его рука была сухой, костлявой, а взгляд колючим, как жало. «Входите, входите же!» «Не хотел бы обременять вас, сэр!» Такое обращение к нему выглядело совершенно естественно, учитывая мой прошлый военный опыт. «Я найду, где мне остановиться!» Дядя Дэн и Шерри обменялись взглядами, и мне показалось, что она едва заметно покачала головой, но я смотрела за их спины, разглядывая квартиру. Она походила на келью. Это было чисто мужское пристанище, строго и аскетичное, С минимумом мебели и украшений. Комната вроде бы подтверждала мое первое впечатление об этом человеке. Мне уже хотелось как можно реже встречаться с ним, но при этом как можно чаще видеться с Шерри. «Я за это за тобой клинчу, Шерри!» Она кивнула. Я покинул их и ушел к Райслеру. Пап, который мне порекомендовал Шерри, назывался Винзорский герб. И когда я, следуя ее совету, упомянул имя ее дяди, меня тут же отвели в тихую заднюю комнату с видом на небо и телеантенны. Я, не раздеваясь, лег на постели, предался размышлениям о семействе Нортов и их родственников, чтобы как-то скоротать время до ленча. В одном я был твердо уверен, что Шерри нор номер два, не ускользнет от меня, не оставив следа. Я постараюсь быть как можно ближе к ней, хотя далеко не все в ней мне было ясно. Я подозревал, что она была не столь проста, как можно было подумать, глядя на ее хорошенькое безмятежное личико. Было бы интересно попытаться разгадать ее, если бы у меня было время. Но времени не было. И я отмел эти мысли в сторону. Сел и взялся за телефон. В течение двадцати минут я позвонил по трем номерам. Первый звонок был в регистр Ллойда на фенчер стрит второй в Национальный московый музей в Гринвиче и последний в библиотеку Индийского общества на Блэкфрайерс Роуд. Я оставил Крайслер на стоянке у паба. В Лондоне от машины больше неудобства, чем пользы. И песком отправился в квартиру дяди Дэна. Дверь открыла сама Шерри, она была уже готова к выходу. Мне ее пунктуальность страшно по душе. — Тебе не понравился дядя Дэн, не так ли? — с вызовом спросила она, когда мы уже сидели за столиком. Я уклонился от ответа. — Я тут кое-куда позвонил. Так вот, нам надо на Blackfriars Роуд. — Это в Вестминстере, библиотека индийского общества. Мы отправимся туда сразу после Ленча. — Но он обязательно тебе понравится, когда ты познакомишься с ним поближе, — не оставал шею. — Послушай, милая девочка, это твой дядя, пусть он останется твоим. — Но почему Гарри, мне интересно знать. — Где он служил? В армии, во флоте? Она пристально посмотрела на меня. — А как ты догадался? — Я даже в толпе различу таких, как он. — Он был в армии, а теперь в отставке. Какая тебе разница? — Что ты хочешь попробовать? Я помахала ему перед носом меню. — Если ты возьмешь бифштекс, я закажу себе утку. Она приняла предложение и сосредоточилась на еде. Архивы индийского общества размещались в одном из новомодных квадратных зданий. Стальной каркас и сплошные зеленые стекла. Мы с Шерри получили разовые пропуска и расписались в журнале. Сначала мы направились в отдел каталогов, а оттуда в морскую секцию архива. На его страже сидела аккуратно одетая дама с суровым лицом и сидеющими волосами. На носу у нее были очки в стальной оправе. Я протянул ей бланк запроса на папку, в которой должны были находиться материалы, касающиеся судна достопочтенной Остинской компании «Ранний рассвет». И дам исчезла среди стеллажей, забитых до самого потолка. Она вернулась минут через двадцать и положила передо мной на барьер толстенную папку. «Распишитесь вот здесь», — сказала она, указывая на колонку в формуляре. — Странно, — заметила она. Вы — Вы второй посетитель, который запрашивает эту папку за последнее время. В предыдущей графе на формуляре я увидел фамилию Дж. Норта. — Идем прямо по следу, — подумал я, и под его именем расписался Ричард Смит. — Вы можете сесть за один из тех столов. Дама указала через весь зал. «Будьте добры, постарайтесь не повредить и не запутать документы». Шерри и я уселись за стол плечом к плечу я развязал тесенки папки. Ранний рассвет принадлежал к типу судов, известному как «Блэкуольский фрегат», то есть судов, построенных на верфях Блэкуола в начале XIX века. Они были очень похожи на фрегаты того времени. Это судно было построено на Сандерленде, по заказу Остинской компании, и его водоизмещение составляло 1330 регистровых тонн. Длина его ватерлинии была 68 метров, а поперечник 8 метров. Малая ширина делала его быстроходным, но довольно неустойчивым на волне. Оно было спущено на воду в 1832 году, то есть за год до того, как компания потеряла монопольное право торговли в Китае, и тень этой неудачи словно рог повисла над злополучным судном. В папке была целая куча судебных отчетов, связанных с ранним рассветом. Первым капитаном судна был некто Хогу. Он умудрился во время первого же плавания посадить корабль на мель в районе Даймонд-Харбор на реке Хугли в Индии. Суд установил, что капитан находился под действием крепких напитков. — Ну и свинья, — заметил я а Шерри что-то проворчала и закатила глаза по поводу моего комментария. Хога уволили, но полоса несчастья на этом не закончилась. В 1840 году в Южной Атлантике пожилой вахтенный во время собаки сноска автора «Собака. Самое тяжелое время вахты. От 4 до 6 утра». Заснул. Судно потерял управление и лишилось всех мачт. Беспомощное, с волочащимися по воде парусами, оно было обнаружено голландским клипером, а пеньки, оставшиеся от сломанных мачт, срезали, судно отбуксировали в тейбл-бэй. За спасение раннего рассвета была присуждена премия в 12 тысяч фунтов. В 1846 году половина экипажа, сошедшая на берег в Новой Гвинеи, подверглась нападению каннибалов и была полностью уничтожена. Погибло 63 человека. Наконец, 23 сентября 1857 года судно отплыло из Бомбея, направляясь на Сент-Марии, а затем к мысу Доброй Надежды, острову Святой Елены и так далее, в лондонский порт. «Вот дата!» — указал я пальцем на строчку. «Именно об этом плавании говорится в письме Гудчайлда». Шерри молча кивнула. Я уже обнаружил, что она читает намного быстрее меня. Мне приходилось удерживать ее, чтобы она не переворачивала страницу раньше, чем я прочту. Глаза ее бегали по строчкам, щеки раскраснелись от волнения, она кусала губы. — Давай быстрее! — торопилась она. Ранний рассвет не доплыл до Сент-Мари. Судно исчезло. Спустя три месяца его объявили пропавшим без вести, а регистр Лойда отдал распоряжение выплатить владельцам судна и грузов в страховку. Список грузов производил впечатление, ведь судно было сравнительно небольшим. Итак, в Индии и Китае на него погрузили 364 ящика с чаем, 494 полуящика с чаем, 72 тонны для господ Данбара и Грина, 101 ящик с чаем, 618 полуящиков с чаем. 65 тонн для господ Симпсона, Уилли и Линдвенстона, 577 рулонов шелка. Из них 82 тонны для Эдлера и К.О. 5 ящиков с товаром. 4 тонны для сэра Роджера Гудчайлда. 16 ящиков с товаром. 6 тонн для майора Джона Коттона. 10 ящиков с товаром. 2 тонны для лорда Элтона. 26 ящиков со специями, из них 2 тонны для Роллсона и К.О. Не говоря ни слова, я указал на четвертый груз в списке. И Шири опять кивнула, а в глазах ее заплясали огоньки. Страховой случай был улажен, а дело было объявлено закрытым. Но 4 месяца спустя, в апреле 1858 года, в Англию прибыло судно остеистской компании «Замок Уэлнер» на борту которого оказалось несколько человек, спавшихся после гибели раннего рассвета. Их было шестеро. Первый — помощник капитана Эндрю Барлоу, помощник боцмана и три матроса, а также молодая женщина, 22 лет, некая Шарлотта Коттон. Она была пассажиркой судна и возвращалась в Англию вместе с отцом, майором пехотного полка. Помощник капитана Эндрю Барлоу дал показания в суде. Из сухого судебного изложения дотошных вопросов и осмотрительных ответов вырисовывалась потрясающая картина морского путешествия кораблекрушения и спасения. По мере нашего чтения, крупицы известных мне фактов хорошо вписывались в общую картину. На четырнадцатый день после выхода из Бомбея на судно обрушился жестокий шторм. Юго-восточный ветер свирепствовал семь дней, швыряя корабль словно ореховую скорлупу. Мне нетрудно было представить эту картину. Это был один из тех тайфунов, что не раз срывал крышу с моего домика в черепашьем заливе. Судно лишилось нескольких мачт, от них не осталось даже пеньков. Уцелели лишь передние мачта, бизань и бушприт, остальное было снесено бурей. Оказалось совершенно невозможно соорудить хотя бы временную мачту, чтобы поднять паруса, с помощью которых можно было бы хоть как-то управлять судном. Таким образом, когда впереди на горизонте показалась земля, стало ясно, что печальной участи судну не избежать. Ветер и прилив затолкнули судно в воронкообразную горловину лагуны какого-то рифа, о которой штормовой прибой разбивался с грохотом, подобным грому небесному. Корабль налетел на рифы и застрял. Эндрю Барлоу с помощью еще 12 членов команды удалось спустить шлюпку на воду. Вместе с ними разбитое судно покинули четверо пассажиров, включая мисс Шарлотты и Коттон. Барлоу, благодаря своему редкому сочетанию морского искусства и везения, смог привести шлюпку по штормовому морю сквозь коварные рифы в спокойной прибрежные воды. Они пристали к песчаному берегу какого-то островка, где и просидели еще четыре дня, пока тайфун не утих. Барлоу в одиночку поднялся на южную вершину трехглавого пика – возвышавшегося над островом. Описание окрестностей было для меня совершенно очевидным. Это был пушечный риф и старики. Сомневаться в этом не приходилось. Отсюда Джинни и стали известны приметы места катастроф: Остров с тремя вершинами и коралловый барьер. С вершины Барлоу увидел останки раннего рассвета. Судно застряло сжатое челюстями рифа. Каждая новая волна накатывалась на корабль, уносила с собой часть останков. Барлоу засек по компасу направление на судно. На следующий день корпус раскололся на глазах Барлоу, переднюю часть его перенесло через риф, и она исчезла в черном омуте между кораллами. Корма упала назад в море, разбившись в дребезги. Когда, наконец, ветер стих и небо прояснилось, Эндрю Барлоу обнаружил, что их маленькая компания — Единственное, кому повезло уцелеть из 149 душ, находившихся на судне. Остальные погибли в бушущем море. На западе, над самым горизонтом, Барло разглядел узкую полоску суши, которую, как он надеялся, была африканским материком. Он снова усадил людей в шлюпку, и они пересекли прибрежный пролив. Надежды сбылись, это была Африка, но, как всегда, враждебное и жестокая. Семнадцать одиноких путников начали долгое и опасное путешествие на север, и спустя три месяца только Барлоу и четыре матроса и мисс Коттон достигли Дар-эс-Салама. Лихорадка, дикие звери, враждебные туземцы уменьшили численность их отряда, а те, кто выжил, от голода превратились в ходячие скелеты, желтые от лихорадки, и измученной дизентерией. Суд по достоинству оценил действия Эндрю Барлоу. Достопочтенная компания присудила ему награду 500 фунтов стерлингов за безупречную службу. Кончив читать, я посмотрел на Шерри. «Кошмар!» — только сказала она. Я тоже находился под впечатлением этой драмы минувших дней. «Все совпадает», — сказал я. Судно находится там. «Да, несомненно», — подтвердила она. «Надо посмотреть, есть ли у них рисунки судна». Отдел рисунков и гравюр располагался на третьем этаже, и недолгие поиски добросовестной служительницы позволили нам увидеть ранний рассвет во всем его великолепии. Это было красивое трехмачтовое судно, длинное и низкое. Прямое вязание, называемое иначе задним гротом, у него не было. Зато был добавлен большой косой парус и полный набор леселей. На верхней палубе располагались пассажирские каюты, а над ними хранились спасательные шлюпки. Судно было достаточно хорошо вооружено, Из 30 выкрашенных в черный цвет орудийных портов выглядывали длинные 110 миллиметровые орудия. Это было достаточно, чтобы защитить себя во время плавания по враждебным водам к востоку от мыса Доброй Надежды, через который лежал путь в Индию и Китай. «Мне определенно надо выпить», — сказал я и взял рисунки. «Хорошо бы сделать с них копии». Служительница появилась из-за стеллажей, заваленных старыми литографиями, и с удивлением выслушала мою просьбу. — Вам придется заплатить 75 пенсов, — сказала она. — Меня это устраивает. Но они будут готовы не раньше, чем на следующей неделе. — А вот это меня не устраивает, — улыбнулся я. Я хотел бы получить их завтра и улыбнулся еще шире. Моя улыбка сотворила чудо. Дама оставила надменный тон и растерянно поправила очки. — Хорошо, я постараюсь что-нибудь сделать. — Поверьте. — Это так любезно с вашей стороны, — заверил я ее, — и мы ушли, оставить ее в замешательстве, но польщенную. Способность ориентироваться в Лондоне возвращалась ко мне, и я без труда нашел дорогу в ресторанчик «Эль Вино». Его еще не захлестнул поток журналистов в соседний флипстрит, и мы нашли хороший столик в глубине зала. Я заказал два вермута, и мы выпили за здоровье друг друга. — Знаешь... У Джимми всегда были сотни планов. Вся его жизнь была нескончаемым поиском сокровищ. Каждую неделю он находил, то есть почти находил, место, где затонул корабль Великой Армады с сокровищами. Или ушел под воду, город ацтеков, или разбилось пиратское судно. Она пожала плечами. Но мне почему-то не верилось ни в одно из его открытий. Кроме этого, она отпила глоток вина. «Но давай еще раз прикинем, что у нас есть», — предложил я. «Мы знаем, что Гудчайлд очень беспокоился о том, чтобы его агент получил и сохранил пять ящиков груза. Нам известно, что он намеревался отправить их на судне ранний рассвет и послал заранее извещение об этом, возможно, через своего знакомого капитана фрегата «Пантера». «Так», — сказал Шерри. Еще нам известно, что эти пять ящиков значится в реестре груза, находившегося на борту судна. Нам также известно место катастрофы, и мы имеем подтверждение тому. Корабельный колокол. И это так. Но нам неизвестно, что было в ящиках. Грязные носки... «Четыре тонны грязных носков?» — спросил я, и выражение ее лица несколько изменилось. Она не обратила внимания на вес груза. «Ага», — довольно заметил я. «Так я и думал». «Это проскочило мимо тебя? Ты читаешь так быстро, что половину прочитанного не успеваешь осмыслить». Она слегка надулась. «Четыре тонны, девочка, это очень много чего-то, чем бы оно там ни было». «Ладно», — согласилась она. Цифры мало значит для меня, но четыре тонны — это действительно много. Например, сколько весит новый Rolls-Royce, если тебе так понятнее?» От удивления глаза расширились и потемнели. «Ого! Скорее всего, Джин не знал, что там находится, и у него были доказательства, способные убедить тех, кто дал ему деньги. И они ему поверили. Настолько поверили, что...» Она не договорила, на мгновение в ее глазах появилась горечь утраты брата. Я почувствовал себя неловко и отвернулся, разыскивая письмо во внутреннем кармане. Когда я снова взглянул на нее, она уже овладела собой. Б. Муз Е, 6914 в скобках 8 Прочитал я. Какие будут предположения? Бакалавра музыки. «Великолепно!» — вежливо похлопал я. «Тогда попробуй сам», — сказала она с вызовом. Я с гордым видом сложил письмо и заказал еще по рюмке. «Что ж, мы удачно прошлись по этому следу», — сказал я, расплатившись с официантом. «Мы знаем, в чем дело. Теперь нам надо отправиться по другому следу». Она наклонилась ко мне, ожидая, что я скажу дальше. «Я уже говорил тебе об волонтеристке другой Шерри Норд, блондинке». Она кивнула. Вечером, накануне отлета в Лондон, та дала телеграмму. Я вынул листок из бумажника и протянул его Шерри. Пока она читала, я продолжал. Ясно, что это было послание шефу, Мэнсону. Он, видимо, главный, кто стоит за всем этим. Я собираюсь выйти прямо на него. Я допил свой вермут. «Я оставлю тебя у твоего воинственного дядюшки». А завтра опять дам о себе знать. Она упрямо сжала губы, чего я раньше за ней не замечал, а глаза ее сверкнули прямо-таки в вороненном блеском оружейного металла. Гарри Флетчер, если ты считаешь, что можешь так легко от меня отделаться как раз тогда, когда разворачиваются самые главные события, значит, ты потерял свой пусть и небольшой рассудок. Мы доехали на такси до Беркли Сквер. И направились на Кэрзин Стрит. Быстренько возьми меня под руку, прошептал я с видом заговорщика, оглядываясь по сторонам. Она повиновалась, а когда мы прошли около пятидесяти метров, спросила, А зачем? Ну, потому что мне так приятнее, сказал я нормальным голосом и ухмыльнулся. Ах ты! Она попыталась выдернуть руку, но я не пустил ее, и она сдалась. Мы зашагали вверх по улице в направлении Шефферд-маркет. Время от времени останавливаясь поглазеть на витрины, словно обыкновенные туристы. Дом номер 97 по Керзен-стрит оказался одним из громадных дорогих многоквартирных домов. В нем было шесть этажей, стеклянная входная дверь с причудливой бронзовой окантовкой, за которой виделся отделанным мрамором вестибюль. На страже стоял швейцар в ливрее. Вы прошли мимо, до клуба Белого Слона, затем пересекли улицу и медленно пошли по противоположной стороне. Я могла бы зайти внутрь и спросить швейцара, проживает ли в квартире номер пять мистер Мэнсон, — предложила Шерри. Великолепно, — сказал я. А если он скажет «да», что ты будешь делать? Передашь привет от Гарри Флетчера? Какой ты нудный, — сказала она, и снова попыталась вытащить руку. «Смотри, наискосок от дома номер 97 есть ресторан». Я все не позволял ей вытащить руку. «Давай возьмем столик у окна, выпьем кофе и немного понаблюдаем». Было чуть больше трех, когда мы уселись за столик у окна, откуда хорошо обозревалась вся улица и дом номер 97 напротив. И провели там весь следующий час. Я заметил, что мне нетрудно развлекать Шерри. У нас было схожее чувство юмора, и мне нравилось слышать, как она смеется». Я как раз был на середине долгой и запутанной истории, когда к подъезду дома номер 97 подкатил Rolls-Royce модели «Серебряный призрак». Машина остановилась у тротуара, из нее вышел шофер в дорогой серой униформе и вошел в вестибюль. Там он завел беседу со швейцаром, а я опять принялся за свою историю. Спустя минут десять в доме напротив снова появились признаки активности — Было видно, как лифт начал курсировать вверх и вниз, каждый раз извергая новую партию багажа, одинаковые чемоданы из крокодиловой кожи. Шоферы швейцар относили их в багажник машины. Казалось, им не будет конца. Шерри заметила. Кто-то собрался в далекое путешествие и задумчиво вздохнула. — А ты бы хотела оказаться на тропическом острове? Представь, синее море, белый пляж и домик, крытый тростником среди пальм. «Прекрати», — сказала она, — «осенним днем в Лондоне я просто слушать об этом не могу». Я уже был собрался и дальше дразнить Шерри, как вдруг швейцар и шофер вытянулись по стойке смирно, стеклянные двери лифта распахнули, и из них вышли мужчина и женщина. Женщина была одета в длинное золотистое норковое манто. Ее длинные светлые волосы были забраны вверх, уложены в причудливую прическу на манер древнегреческой, меня словно молнией пронзила. Я узнала ее. Это была та Шерри Норд, что взорвала чайку и Джудит, похоронив их обоих на дне бухты Грэнг-Харбор. Рядом с ней был мужчина среднего роста с длинными по моде мягкими каштановыми волосами, которые слегка курчавились. У него был легкий загар, полученный, видимо, под кварцевой лампой, и он был шикарно одет. Шикарно, но со вкусом клоуна. У него была тяжелая челюсть и длинный мясистый нос, печальные глаза и жадный рот. Облик, который я знал слишком хорошо. «Мэнсон!» — воскликнул я. «Боже мой! Это же Мэнни Резник!» Это был как раз тот человек, к которому Джимми мог обратиться со своим экстравагантным предложением. Точно так же, как я, много лет назад пришел к нему со своими планами перехвата золота в римском аэропорту. Мэнни был антерпренером преступного мира, но он, несомненно, поднялся вверх по лестнице с тех пор, как я видел его в последний раз. «Живет на широкую ногу», — подумал я, в то время как он садился на заднее сиденье Роллс-Ройса, рядом с упакованной в норку блондинкой. «Жди «Минь. меня здесь», — сказал я твердо, когда машина отъехала в направлении Парк Я выбежал на улицу в отчаянной надежде поймать такси, чтобы последовать за Мэнни. Но такси не было, и я бросился за лимузином, зыркая глазами по сторонам в поисках машины и, моля Бога, чтобы Роллс Ройс не успел скрыться из вида. Машина свернула на Саут-Олдри-Стрит и плавно прибавила скорость. Я остановился на углу и беспомощно смотрел, как она вливается в поток машин, текущий Гросс Веннерсквер. Тогда я повернулся и, расстроенный, побрел назад к Шерри. Она была права. Мэнни и его блондинка отправились в далекое путешествие. Сторожить дом на керзен стрит больше не имело смысла. Шерри ждала меня уже возле ресторана. — Что все это значит? — спросила она. Я взял ее под руку. Пока мы шли к Беркли-стрит, я ей все рассказал. Это, судя по всему, тот человек, по чьему приказу убили Джимми. Это он виноват в том, что мне чуть не отстрелили пол груди. Это ему пришло в голову поджарить твои чудесные пальчики. Короче, это босс. Ты знаешь его? У меня было с ним дело много лет назад. Ну и, друзья, у тебя. В последнее время я стараюсь вращаться в приличном обществе, — сказал я и сжал ее руку. Она проигнорировала мой комплимент. А женщина? Не та ли ты самая блондинка Сент-Мари, что взорвала твой катер вместе с девушкой? Внезапно меня охватил тот же гнев, что овладел мной несколько минут назад, когда я увидел эту хищницу в норковом одеянии. Шерри охнула. — Гарри, мне же больно. — Прости, я рожала ее руку. — Наверное, это и есть ответ на мой вопрос, — пробормотала она и стала растирать больное место. В отдельном баре отеля «Винзорский герб» были темные дубовые панели и старинные зеркала. Когда мы с Шерри пришли туда, там уже было полно народу. На улице стемнело, дул пронизывающий холодный ветер, сметая павшие листья в водосток. Было приятно оказаться в тепле бара. Мы нашли столик в углу, но из-за тесноты стулья стояли так плотно, что я вынужден был положить Шерри руку на плечо. Сблизив головы, мы умудрялись вести беседу в столь многолюдном месте. — Нетрудно предположить, куда собрался Мэнни Резник со своей подружкой, — сказал я. — С большим чайком, спросил Шерри. Я кивнул, и она продолжала. Ему понадобятся судные ныряльщики. Не волнуйся, мы не достанем всего. А что делать нам? Нам? – переспросил я. Ну, это, так говорится, – поправил Шери. Что будешь делать ты? У меня есть выбор. Я могу либо забыть обо всем, либо вернуться к пустынному рифу и попытаться выяснить, что черт побери был в ящиках полковника Гудчелда. Тебе понадобится оборудование? Достану. Оно будет не такое мудреное, как у Мани Резника, но я достану. А как у тебя с деньгами? Или это бестактный вопрос? Ответ тот же. Достану. Синее море и белый песок, — прошептала она мечтательно, и пальмовые ветви, шелестящие на ветру. Прекрати, Гарри. Жареные на углях крабы, и я рядом, что-то мурлыкающее себе под нос. — свинья! Если ты останешься здесь, ты просто не узнаешь, были ли там грязные носки. Я легонько прижал ее к себе. — А ты мне напишешь? — Не подумаю. — Тогда придется ехать с тобой, — сказала она задумчиво. — Вот это правильно. Я сжал ее плечо но я настаиваю, что буду платить за себя сама. Я не хочу быть твоей содержанкой. Она уже поняла, какими серьезными были мои финансовые проблемы. Никогда не посмел бы посягать на твои принципы. Я и мой бумажник вздохнули с облегчением. Того, что мне оставалось, едва хватило бы на организацию экспедиции к пушечному рифу. Приняв решение, мы должны были еще многое обсудить. Но не прошло и нескольких минут, как хозяин бара объявил, «Время, джентльмены!» «Ночью опасно ходить по улицам», — предупредительно сказал я. «Думаю, что нам не стоит рисковать. Наверху у меня отличная комната с чудесным видом на...» «Нет, Гарри!» Шериф встала. «Лучше проводи меня до дома, а то я пожалуюсь своему дядюшке». Мы прошли полквартала до дома ее дяди по пути договорившись встретиться завтра во время ленчи. У меня была куча дел на утро, включая заказ билетов на самолет, а Кошери отметит свой паспорт и заберет ксерокопии рисунков раннего рассвета. У двери ее квартиры мы остановились лицом к лицу, странным смущением. Это было настолько комично, что я рассмеялся. Мы напоминали парочку неловких подростков, В конце их первого свидания, но иногда даже банальная ситуация бывает приятной. — Спокойной ночи, Гарри, — сказала она, и каким-то неуловимым образом, столетиями известным всем женщинам, дала мне понять, что я могу поцеловать ее. Ее губы были мягкими и теплыми, а поцелуй длился бесконечно. — Боже мой, — прошептала она, — когда мы, наконец, оторвались друг от друга. «Ты уверена, что не хочешь пойти ко мне?» «Отличная комната, холодная и горячая вода, телевизор, на полу ковер». Она засмеялась и легонько оттолкнула меня. «Спокойной ночи, Гарри Флятчер!» Я вышел на улицу и побрел к моему пабу. Ветер стих, но от реки несло сыростью. Улица была пустынна, а вдоль края тротуара стояла вереница припаркованных бампер к бамперу машин до самого угла. Я медленно шел по улице, не торопясь в постель и подумывая, не совершит ли мне прогулку вдоль набережной. Засунув руки глубоко в карманы пальто, я шел, совершенно расслабившись, и млел от мыслей об этой женщине. Мне надо было еще многое обдумать, в ней было много непонятного и даже загадочного. Однако я лелеял надежду, что между нами будет нечто такое, что продлится дольше, чем ночь, Неделя или месяц. Нечто такое, что можно будет назвать сильным чувством. С годами оно станет только сильнее, а не исчезнет, как это обычно случается. Внезапно кто-то рядом со мной произнес. Гарри. Мужской голос был мне незнаком, но я инстинктивно обернулся на него. Как только я это сделал, я тотчас понял, что совершил ошибку. Говоривший сидел в одной из припаркованных к тротуару машин, это был черный ровер. Стекло было опущено, но в темноте я видел только светлое пятно лица. В отчаянии я постарался поскорее вытащить руки из карманов и повернулся в ту сторону, откуда, по моему мнению, должно было последовать нападение. Повернувшись, я присел, и в тот же момент что-то просвистело у моего уха. Сильно ударов в плечо. Я изо всех сил нанес удар локтями назад и в кого-то попал. За моей спиной вскрикнули от боли. Наконец мне удалось вытащить руки из карманов, я развернулся и побежал, петляя из стороны в сторону, чтобы не дать им снова попасть меня дубинкой. Для меня они все еще оставались силуэтами в ночи, опасными и огромными, в темном одеянии. Казалось, их был легион, на самом же деле, лишь четверо, не считая того, кто был в машине. Все они были мощного телосложения, и один из них снова замахивался дубинкой. Я ударил его ребром ладони по горлу. Голова откинулась назад, и я подумал, что он, наверное, сломал шею. Человек упал на тротуар. Кто-то едва не попал мне в пах коленом, но я увернулся, и удар пришелся мне в бедро. Я развернулся и нанес ответный удар. Он оказался удачным. Я попал нападавшему в грудь. Тот отлетел назад в тот же момент, другой ударил меня кулаком в лицо. По щеке потекла кровь. Третий навалился мне на спину, обхватив меня за горло, я выпрямился, пытаясь сбросить его, и мы оба упали. Крепко сцепившись, мы покатились по мостовой. — Ну-ка, держи его крепче! — раздался еще один голос низкий и требовательный. — Дай-ка я ему врежу. А что, по-твоему, черт побери мы пытаемся сделать, задыхаясь, ответил другой. Парень с дубинкой размахнулся еще раз. Я мотнул головой, и удар пришелся мне в висок. Я не до конца потерял сознание, но мгновенно ослабел и уже не мог сопротивляться. Все в порядке, давайте его на заднее сиденье. Меня садили на заднее сиденье ровера. Двое из них сели по бокам от меня. Дверцы захлопнулись, мотор взревел, и мы понеслись вперед. Сознание мое слегка прояснилось, но половина головы онемела и по ощущениям напоминала резиновую грушку. Помимо двоих рядом со мной, еще трое сидели на переднем сиденье. Все они тяжело дышали, а тот, что сидел рядом с шофером, потерял себе шею и челюсть. От малого, что сидел справа от меня, несло чесноком. Я почувствовал это, когда он обыскивал меня на предмет оружия. — Думаю, тебе следует знать, что в пасти у тебя кто-то давным-давно сдох и до сих пор разлагается, — произнес я, воручая, распухшим языком. Попытка задеть его оказалась бесплодной. Не слушая меня, он методично продолжал обыск. Наконец он удовлетворился, и я смог поправить одежду. Мы ехали вдоль реки по направлению к Хаммерсмиту. Когда все они пришли в себя и отдышались, Водитель обратился ко мне. «Послушай, Мэнни желает поговорить с тобой, хотя дело и не слишком важное. Просто его что-то там заинтересовало. Он сказал, что если ты будешь брыкаться, то не стоит особенно возиться с тобой, можно просто прихлопнуть тебя и бросить в реку». «А очаровательный тип этот, Мэнни», — буркнул я. «Заткнись», — сказал водитель. «Сам видишь, все зависит от тебя». Веди себя прилично и проживешь немного дольше. Я слышал, что ты рисковый парень, Гарри. Мы ждали, что ты объявишься, особенно после того, как Лорна упустила тебя на острове. Но, честно говоря, я представить себе не мог, что ты будешь разгуливать по Кэрлин-стрит, как на параде. не даже не поверил. Неужели это Гарри? Он что, совсем свихнулся? А когда убедился, что это ты, то очень расстроился. Даже великие пали. «Но не говори об этом на улицах Ашкелона», — произнес он. «Это Шекспир», — сказал тот, от кого воняло чесноком. «Заткнись», — сказал водитель. «Мэнни очень расстроился, но не настолько, чтобы размякнуть, понимаешь?» «Понимаю», — ответил я. «Заткнись», — Мэнни сказал, — «не трогайте его здесь. Проследите за ним и где-нибудь в темном переулке перехватите». Если он не будет сопротивляться, приведите его ко мне. Мы с ним поговорим. А если начнет брыкаться, просто бросьте его в реку». Это было так похоже на старину Мэнни, он всегда был сентиментальным проходимцем. «Заткнись», — сказал шофер. «Я с нетерпением жду встречи с ним. Сиди и помалкивай, и, может быть, тебе еще повезет». Я последовал его совету. «Мы долго ехали по дороге, ведущей на запад». Наконец, уже под утро, мы добрались до Бристоля, затем, минуя центр города, свернули на шоссе, ведущее кустью реки Эйвен, и выехали на пристань. Среди прочих судов у причала выделялась большая моторная яхта. Она стояла у самой пристани, исходни ее были спущены. На корме и на носу было написано «Мандрагора». Это было океанское судно, с остальным корпусом выкрашены в бело-голубые цвета с изящными обводами. Судя по внешнему виду, оно было быстроходным и устойчивым. На таком можно было плыть в любую точку света. Игрушка богатого человека. На мостике копошились люди. В иллюминаторах был виден свет. Судно готовилось к отплытию. Меня окружили, и мы подошли к трапу. Ровер отъехал назад, развернулся и уехал, а мы поднялись на палубу. Салон был слишком изысканным для вкуса Мэнни Резника. Здесь, видимо, постарались предыдущие владельцы, либо поработал профессиональный дизайнер. Весь пол был покрыт ярко-зеленым ковром, на иллюминаторах бархатные гардины ему в тон, мебель из темного тика, обтянутая кожей. Картины, написанные маслом, не выпадали из общего стиля. Судно стоило никак не меньше полумиллиона фунтов, и, видимо, было арендовано. Скорее всего, Мэнни взял его на полгода, посадив на него свою команду. Сам он никогда не представлялся мне за взятым мореходом. Пока мы сидели и молча ждали, я безошибочно различил звук убираемых сходней и звяканье якорных цепей. Легкая дрожь перешла в равномерное гудение моторов, а в иллюминаторах поплыли береговые огни. Мы покинули гавань и вышли в широкую полноводную от прилива реку Север. Я узнал маяки на мысе Портисхед и в Редклиффском заливе. Мандрагора пошла вниз по реке, минуя вестон мэр и Берри, в открытое море. Наконец появился Мэнни. На нем был синий шелковый халат и лицо помято от сна. Однако кудри его были аккуратно причесаны, а улыбка была широкой и хищной. Гарри, произнес он, я же говорил, что ты вернешься. Привет, Мэнни. Не могу сказать, что это такое уж большое удовольствие. Он добродушно рассмеялся и повернулся к вошедшей в этот момент в салон женщине. Она была тщательно накрашена, и каждый волосок ее чрезвычайно сложной прически был на своем месте. На ней был длинный белый домашний халат с кружевными манжетами и воротником. «Полагаю, ты уже знаком с Лорной?» «Лорной Пейдж». «Когда в следующий раз ты пошлешь кого-нибудь обвести меня вокруг пальца, найди кандидатуру получше. На старости лет я становлюсь привередливым». Она зло прищурилась, но постаралась улыбнуться, «Как твоя яхта, Гарри, твоя замечательная чайка?» Гроб для меня из нее не получился. Я снова повернулся к Мэнни. «Послушай, может быть, мы все-таки сможем договориться?» Он печально покачал головой. «Не думаю, Гарри. Мне бы очень хотелось, я всей душой за, хотя бы в память о прошлых временах. Но я не вижу, о чем бы мы могли договориться. Во-первых, тебе нечего мне предложить. Во-вторых, ты слишком неделовой человек. Ты можешь нарушить любой договор из-за одной своей сентиментальности. Я не могу положиться на твое слово, Гарри. Тебе не даст покоя мысль о Джимми Норте и твоей яхте. Ты будешь думать о погибшей на яхте девчонке и о сестре Джимми Норта от которой нам тоже пришлось избавиться. Я был немного обрадован тем, что Мэнни, по-видимому, еще не знал о неудаче его наемников и о том, что Шерри Норд очень даже жива. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более проникновенно и убедительно. «Послушай, Мэнни, я чудом избежал смерти». Если понадобится, я смогу позабыть о чем угодно. Он снова рассмеялся. — Я бы мог поверить тебе, Гарри, если бы не знал тебя, как облупленного. Он опять покачал головой. — Прости, но нам не о чем говорить. — Тогда зачем ты притащил меня сюда? — Я два раза посылал к тебе моих людей, и оба раза неудачно. На этот раз я не хочу рисковать. Я собираюсь привязать к тебе груз потяжелее и опустить тебя где-нибудь на достаточно глубоком месте по пути в Кейптаун. В Кейптаун, переспросил я. Значит, ты решил лично заняться поисками раннего рассвета? И что вас так тянет к этой разбитой посудине? Что там такое? Хватит, Гарри. Если бы ты не знал, ты бы не путался у меня под ногами. Он рассмеялся, И я решил, что лучше пусть, пока они не знают, что я не знаю. — Ты думаешь, она сможет найти туда дорогу? Я взглянул на блондинку. — Море велико, и многие острова похожи друг на друга. Я думаю, вам лучше оставить меня для подстраховки. — Извини, Гарри, Мэнни подошел к бару, отделанному бронзу Выпьешь? Скотч. — сказал я. Он налил полстакана и подал мне. — Чтобы быть с тобой до конца откровенным, частично из этой лорны. Чем-то ты ей уж очень досадил. Я уж не знаю, чем, но она настаивала, чтобы присутствовать на прощании с тобой. Она обожает подобные зрелища, не так ли, дорогая? Они ее заводят. Я выпил виски. Да, завести ее надо непременно. Мы оба это знаем. Иначе с ней в постели делать нечего, заметил я, и Мэнни ударил меня в лицо, разбив губу, так что виски защипал в ране. Заприте его, негромко скомандовал он. Пока меня выталкивали из салона и вели по палубе, я имел счастье заметить, что Лорни. Судя по всему, предстояло ответить на несколько весьма неприятных вопросов. С обеих сторон от нас проплывали береговые огни, а река была широкой и темной.